Великобритания. Точное место не установлено. Неделю спустя. Вы неплохо выглядите, Харрис. Благодарю вас, сэр. Знаменитая английская вежливость всегда балансирует на тонкой грани, разделяющей уважение и хамство, и только истинный британец, да не абы какой, а джентльмен с корнями, уходящими на много поколений в прошлое, умеет ее чувствовать. Харрис к породистым аристократам себя не относил, ибо происхождение имел самое плебейское, и хотя по долгу службы нахватался манер, Граниту чувствовал не всегда. Именно поэтому в общении с вышестоящими он предпочитал держаться отстраненно-вежливо. Не подобострастно, что вы, а просто с вежливостью, возведенной до абсолюта. Так хотя бы лишних проблем не огребешь. Сейчас, например, ему и впрямь сложно было просчитать собеседника. Во-первых, тот стоял заметно выше как по званию, аж целый полковник, а учитывая ведомство, к которому относился, его погоны реально могли перевешивать иные генеральские, так и по происхождению настоящий герцог, в сословном обществе это значит чрезвычайно много. И даже если от герцогства осталась лишь фамильная шпага на стене, все равно он имеет право смотреть на собеседника, будь тот хоть полковник, хоть генерал, в точности согласно русской идиоме, как солдат-навож. Таких снобов на самом деле не так уж много, но встречаются. А данный конкретный экземпляр был не только знатен, но и чрезвычайно богат, Сочетание, автоматически поднимающее его на недосягаемую высоту. Во-вторых, на самом деле выглядел Харрис неважно. Блестел у него разве что новенький крест Виктории, а вот все остальное. Если кратко, поездка обошлась ему куда дороже, чем хотелось бы. Нет, он понимал, конечно, что командировка в Китае вряд ли окажется легкой прогулкой. Как ни крути, русские не тот народ, с которым стоит шутить. Есть у них милая привычка размазывать шутников по стенам. Так что на курортный отдых Харрис не рассчитывал изначально, однако реальность превзошла самые смелые его ожидания. То, что китайскую бронегруппу раскатали в тонкий блин, его не удивило. Собственно, в расходный материал узкоглазых списали еще в самом начале, до того, как начался бой. Да что там, еще на стадии планирования операции, до того даже, как они вышли на контакт с китайским руководством. Это было весьма познавательно наблюдать. Русские танки, зажавшие китайцев, выглядели как монолитный пресс, давящий прочную на вид, однако по факту весьма хрупкую конструкцию. Сработано было тактически безупречно. Артиллерийским ударом отсекли от пехоты, аккуратно прижали к реке, лишив свободы маневра, и методично расстреляли. Численное преимущество китайцев при этом роли не сыграло. Русские действовали будто единый, идеально выверенный механизм. Они словно чувствовали друг друга. А у китайцев, ну у них как всегда, стоит выбить командование, и не находится того, кто сможет перехватить управление боем. Классика восточного менталитета. И непревзойденная боевая устойчивость, и низкая чувствительность к потерям китайцам здесь помочь уже не могли. Стадо, даже готовое драться, остается стадом. Харрису вспомнился тот китайский майор, отчаянно пытающийся восстановить управление войсками со своего импровизированного командного пункта. Болван. Да, бытовую электронику для всего мира производит Китай. Но то, что хорошо гражданским, недостаточно для нужд современных армий. И русские для подавления китайских средств связи пустили в ход системы, превосходящие их на поколения, а то и на два. А потом командный пункт накрыло артиллерийским ударом, и даже эти жалкие потуги сошли на нет. Тогда Харрис и перешел ко второму этапу операции. Русские увлеклись боем, завязли. Вот сейчас британские машины нанесут свой удар, благо на них, похоже, никто не обращает внимания. Маршрут был разработан заранее, а врагами, по флангу, Там, где дым от многочисленных пожаров скрывает броню от зениц вездесущих спутников. Предусмотрели все. И метеорологию, и рельеф, и даже русскую психологию. И угадали. Только вот не все. Русские очень увлекающийся народ. Храбрый, одаренный. Однако же не умеющий, подобно европейцам, делать математически выверенные прогнозы на каждый чих. Когда-то это им помогало, но чаще наоборот. Широта русской души не знает удержу, особенно в драке. А значит, все они сейчас в бою. Так решили непогрешимые британцы. Вот только, как оказалось, несмотря на огромное численное превосходство китайцев и наверняка азарт схватки, северные варвары все же выделили часть сил в резерв. Точнее, в заслон. Всего три танка. Челленджеры должны были их смахнуть и не заметить. Но так получилось. Заметили, причем слишком поздно. Ровно в тот момент, когда прямо в борт чуть вырвавшейся вперед машине ударил 125 миллиметровый снаряд. Вообще-то считалось, что в разработке бронебойных снарядов русские несколько отстали от конкурентов. Виной тому провал в 90-х, последствия которого так и не смогли окончательно преодолеть. Но то ли слухи были несколько преувеличены, то ли звезды так сошлись, то ли борт вообще не место, которое стоит подставлять врагу. В общем, оперенная игла с запредельной стоимостью проделала аккуратную круглую дыру в левом борту, попутно смахнув голову механику водителю и выскочила наружу с другой стороны танка. В первый момент никто даже не понял, что случилось. Ударило знатно, вот только сотрясение было не таким уж и сильным, и танк продолжал двигаться вперед. Безголовый механик все так же сидел, даже рук не опустил будто не желая прерывать любимую работу по такому пустяку, как смерть. И челленджер продолжал двигаться вперед. До первой рытвины, после чего, теряя управление, начал уходить вправо. Аккурат для того, чтобы подставить корму, и хотя командир уже сообразил, что происходит, и пытался занять место погибшего, Это ничего не меняло. Он просто не успел. И, получив снаряд в двигатель, челленджер вспыхнул, как свеча. Танкисты умирают страшно. Впрочем, горели они не в одиночестве. Русские сработали четко, как на учениях, грамотно реализовав фактор внезапности. Харрис, чья машина из-за повреждений, полученных в завязке боя, немного отстала от основной группы, с болью в сердце наблюдал, как вспыхивают один за другим жуткие костры, в которых исчезают те, с кем он был знаком не один год, вместе служил и воевал. А главное, никто из них не смог нанести русским урона, просто потому, что даже не увидел врага. А Харрис увидел, и шанс отомстить у него был. Это, конечно, против логики, но англичанин не был трусом. Успел выстрелить и даже попасть, а вот понять, сумел его снаряд пробить толстую, невероятно прочную броню русской машины, уже не смог. В его собственный танк угодили сразу два снаряда, пробив лобовую броню и разворотив гусеницу. Челленджер встал, и его, видимо, сочли погибшим. И спасло Харриса и его экипаж лишь то, что вначале они валялись контуженные, потом не смогли выстрелить в ответ, башню заклинило. В общем, все контуженные, раненые, но живые. А еще танк не загорелся. Вот и сидели они в бронированном гробу, наблюдая из безопасного места дальнейший бой. Хотя, откровенно говоря, наблюдать было особенно незачем. Танки, долбившие узкоглазых, Так и продолжали сие богоугодные занятия, а троица, остановившая англичан, не вмешивалась, все так же осуществляя прикрытие. И, как отметил про себя Харрис, не вступали в бой даже тогда, когда оказывались в идеальной для атаки позиции, просто замерли, не стреляя, и все. Аналитиков потом, когда Харрис, выбравшись из ставшего вдруг совсем негостеприимным Китая, смог детально описать бой, очень заинтересовало такое поведение русских. Да что там аналитики, ему и самому было интересно. Но сейчас на вопрос полковника о том, что, помимо отраженного в докладе, заинтересовало его более всего, он ответил иное. Весь бой у меня было ощущение, словно русские ничего не боятся, вообще, ни смерти, ни ранений. Это и делало их работу столь эффективной. Они принимали решения мгновенно, словно бы не задумываясь, маневрировали крайне синхронно и при этом постоянно на грани, если вы понимаете, о чем я, сэр. Я понимаю. Краешком губ улыбнулся полковник. Ваше мнение, почему так могло произойти? Возможно, какие-то наркотики, снимающие страх и усталость, осторожно предположил Харрис. Такие препараты имеются, вновь улыбнулся герцог. Хотя их эффективность не всегда оправдывает надежды. Вы считаете, что русские создали боевую химию нового поколения, или есть иные варианты? Это наиболее вероятно, сэр. Вообще-то я вначале думал, что мы имеем дело с роботами, но я участвовал в испытаниях наших машин. Это совсем другое. Так может маневрировать и драться только человек. Гм. Ваше мнение будет учтено. Глупо отмахиваться от слов профессионала. Благодарю вас, майор. С вашего позволения, капитан, сэр. Уже два часа как майор, поэтому позвольте вас поздравить. И ваш экипаж тоже. Они разговаривали еще с полчаса. И майор, лучась радостью настолько, что вроде бы забыл даже и о контузии, и о руке на перевязи, бодрым шагом выскочил из кабинета. Герцог посмотрел ему вслед, едва заметно вздохнул. Что же. Хороший исполнитель – это тоже немало. С ним можно и нужно работать. И с ним будут работать. Жаль лишь, что он однобок. Да, этот офицер храбр, умен и компетентен. В меру своих погон. Подняться выше и оглядеться у него не получается. А потому и не понимает он, что сотворили русские. Видит то, что у них великолепные танки и отличные экипажи. Но это лишь военные аспекты вопроса. Главное же совсем в другом. Русских с их вечным своим путем чересчур долго не принимали в расчет. Считали, как и сто и тысячу лет назад, варварами. И дождались. Что они, спрашивается, сделали? А ведь они фактически вновь раскрутили промышленный маховик. И теперь придется вновь перестраиваться, а это деньги и силы, которых у Великобритании осталось не так уж и много. А всего-то надо было думать о том, что сами же они, британцы, когда-то создали, и не отказываться от опыта предков. В последние десятилетия слишком много внимания уделялось умному оружию. Очень часто в ущерб всему остальному. Танки, могучие, высокотехнологичные, дорогие, все менее востребованы. Уж больно велик шанс, что это чудо техники угробит малограмотный туземец с гранатометом. Сотня таких туземцев стоит меньше, чем одна единственная боевая машина, а значит, размен для них будет оправдан. С каждым годом ниша, в которой использовались танки, сужалась, а их производство падало. Американцы не производили их вовсе, только модернизировали ранее сделанные, британцы тоже, немцы. Но они производили, но заводы разместили даже не в Германии, за рубежом. Французы создали свои изумительно дорогие леклерки, на роль массового танка совершенно неподходящие У остальных и вовсе была любительщина. Дорогие и малочисленные корейские и японские машины выглядели экзотикой. Лишь русские и китайцы продолжали штамповать танки. А потом эти непредсказуемые русские будто очнулись и одним рывком вернули ситуацию на полсотни лет в прошлое туда, где сходились в бою танковые армады. И теперь остальным предстояло догонять, восстанавливать производство, запускать заводы и вливать средства в неокр. Примечание. Научно-исследовательские опытно-конструкторские работы. Черт побери, до да русские перезапустили всемирный механизм промышленного производства, которое оказалось куда более востребованным, чем другая экономика сферы услуг. Теперь всем придется привыкать к новым реалиям. Только вот чем закончится начавшаяся в очередной раз гонка вооружений, непонятно. Ясно лишь, что у русских имеется немалая фора. Тот факт, что разведка, традиционно великолепная разведка островной империи окажется сейчас одним из камешков, способных удержать от обрушения плотину мирового порядка, совершенно не радовал. Хотя бы потому, что сохранить тонкую перемычку между относительным порядком и потоками хаоса все равно не удастся. Впрочем, это было ясно и раньше. Просто сейчас русские начали бить в основание плотины тараном. Если в прошлом шансы превратить обвал и неизбежный водопад в медленное оседание и хотя бы частичный сброс воды по резервным стокам, то ныне, увы-увы, задача превратилась, если не в безнадежную, то близкую к нему. Русские танки стали маленьким перышком, ломающим спину верблюду. Десятилетиям раньше, и корабль пустыни не заметил бы этого, десятилетиям позже был шанс, что удастся его разгрузить, Сейчас же... Боже, как все не вовремя. Полковник встал, прошелся по кабинету, затем плеснул себе в стакан на два пальца бренди, выпил залпом, не поморщившись и не закусывая. Это в кино жизнь Джеймса Бонда, сплошные приключения и горячие красотки. В реале же все куда обиднее. Работа, работа и еще раз работа. Тяжелая и неблагодарная. Не зря же Джеймс Бонд всегда пьет столь легкие напитки. Нет у него времени напиваться. К тому же отношение общества к тому, чем они занимаются, своеобразное. И это тоже сильно давит на нервы. Про здоровый сон можно забыть, а к косым взглядам привыкаешь. Что тоже ой как тяжело. Но, как говорят те же русские, взялся за гуш, не говори, что не дюж. Герцог пару раз тяжело вздохнул и вернулся за свой стол к едва заметно мерцающему экрану компьютера. У него сегодня было еще много дел.